Глава 19 Неожиданное нападение. Хиро не стал сразу покидать территорию арены, не отправился обратно в гостиную, а решил понаблюдать за отборочными. Несколько часов наблюдений вызвали лишь скуку и зевоту, настолько всё было незахватывающе и уж тем более неинтересно. Правда, несколько потенциально сильных бойцов всё же было. Их командир сразу же приметил – и они довольно спокойно прошли в следующий этап. Когда оставалось еще несколько раундов отборочных, Хиро все же решил покинуть арену, но сразу к себе не отправился. Небольшая прогулка по городу могла хоть немного развеять скуку и внести прояснение в свои дальнейшие действия. Отведенный период в целый год кажется большим сроком, чтобы провести полноценную тренировку, и стать значительно сильнее, если будет с кем сражаться. Подобраться напрямую к Чумису в подконтрольном ему городе, окруженном преданными соратниками, оказалось не так просто, как хотелось бы. Нельзя просто ворваться в его покой и начать сражаться без какой-либо поддержки. Насколько бы сильным командир ни был, его просто задавят толпой рано или поздно. Вроде Тед говорил, что полноценно здесь погибнуть не получится, но какие-то последствия будут. Какие именно, проверять совершенно не хотелось. Город, особенно с приближением вечера, начинал жить полноценной жизнью. Открывались многие ночные заведения, появлялись различные зазывалы разных пошибов, приглашая посетить определенное место и с удовольствием провести сегодняшнюю ночь – Тут и там мелькалица, своим видом вызывающие подозрения и тревогу. Слишком уж отчетливо в них читалось всякое варьё, убийцы и ощущалась принадлежность к теневому миру. Городские старались как можно быстрее оказаться дома, освобождая дорогу совсем другому контингенту. Несмотря на небольшое количество населения, в городе монстров присутствовали развлечения любого рода. Медленно двигаясь вдоль узких улочек, командир обнаружил казино, квартал красных фонарей и даже подпольную арену. В отличие от той, где сегодня довелось побывать и даже поучаствовать в отборочных, здесь о жизнях бойцов никто особо не беспокоился. Бои проходили без всяких правил, и проигравший зачастую мог лишиться своей жизни на потеху публики, готовой выкладывать за зрелище приличные средства. Ночной город полностью отречался в это время суток. Увидев достаточно, Хиро решил все же вернуться в гостиницу. Обратный маршрут для него никакого труда не составит, несмотря на довольно длительную прогулку, поэтому переживать о том, что можно заблудиться, смысла нет. Вот только не все были согласны с таким поворотом событий. Стоило ему завернуть в очередной небольшой переулок. «Так, так, так...» «А кто это тут у нас?» Трое спереди и почти сразу еще столько же нарисовалось сзади. Судя по их действиям и движениям, подобную схему эти ребятки проворачивают не в первый раз, хотя все же не совсем ребятки. Среди них, на удивление, оказалось сразу две барышни. «Бродит здесь, ходит по нашим улочкам и даже не поприветствовал старших!» не — Порядок! — старших, — хмыкнул командир, — когда я родился, не только тебя еще в планах не было, а даже твоих предков до седьмого колена, если не больше. Мне так не хочется тратить на вас свое время, поэтому даю вам возможность пока еще по-хорошему разойтись с миром, будто мы никогда не встречались. «Хорошая шутка. Правда, у меня есть встречное предложение», – рассмеялся лидер этой шайки. «Все они были мутантами, о чем отчетливо говорило множество факторов. У некоторых рук было больше, чем положено у других ног, а одну из девушек вообще всю перекорежила так, что страшно смотреть. Ты сейчас оставишь здесь все имеющиеся с собой вещички?» «Низко поклонишься нам, и, может быть, мы оставим тебя в живых. Знаешь, в нашем городе пусть и нейтральная территория, но вот таких нормисов, как ты, мы все же на дух не переносим». «Раз не переносите, да еще так сильно, зачем вам оставлять меня в живых?» приподнял одну бровь командир». Забрали бы всё с моего трупа и избавились от улик. Лучший свидетель – мёртвый свидетель. Конечно, это касается лишь преступников. Твоё исчезновение вызовет слишком много подозрений. Будет странно, если один из прошедших во второй этап участников турнира резко пропадёт», – оскалился говоривший. «Не хотелось бы привлекать к нам внимание больше необходимого». «Обчистить и оставить в живых или обчистить и убить — совершенно разные вещи, как и наказания за них». «Так вам известно о моем участии в турнире. Наверняка кто-то из вас в тот момент присутствовал на арене в качестве зрителей», — хмыкнул командир. «Так вот скажи мне, тот наблюдатель, он совершенно не поведал тебе о том, как прошли мои отборочные?» «Ты о том, что тебе удалось одолеть слаженную группу Аллена?» раскохотался собеседник. «Малец, кто еще ни разу за пять лет не смог добраться в турнире выше четвертого места, а его товарищи даже в десятку ни разу не прошли. Победа над ними не делает тебе особой чести. Они слишком слабые это факт. В отличие от них, здесь все хотя бы один раз, но выигрывали этот турнир. Как думаешь, насколько мы сильнее тех бездарей?» Раз вы такие сильные, то почему промышляете грабежом? Если сказанное действительно правда, бой обещает быть хоть немного интересным. Внутри командира начал просыпаться интерес. Участвовали бы в турнире дальше, получали призы за прохождение и спокойно себе жили, без страха быть пойманными однажды. Для чего так рисковать? «Не твое собачье дело, Нормис!» Резко стал агрессивным собеседник. Судя по всему, что-то из сказанного сильно пришлось ему не по душе, и он не смог сдержать эмоции. «Выворачивай карманы и проваливай!» «Не хочу!» «Что ты сейчас сказал?» «Не хочу!» «Ты осознаешь свое положение!» Вокруг всей группы бандитов начала образовываться мощная энергия. Нетрудно догадаться, что они приготовились к бою. «Мы сейчас не посмотрим на возможные риски, и тогда твоя жизнь может очень резко и быстро оборваться ради нескольких припрятанных монет. Ты точно уверен, что это стоит того?» «Давай проверим». Хир выпустил мощную энергетическую волну, но такую, что ее никто не почувствовал. Она была нужна не для атаки, а для проверки окружения. Убедившись, что в пределах сотни метров больше никого нет, он начал действовать. Все тело стало серебряным, а в руке появились любимые кинжалы. Слишком долго они пылились в инвентаре, а здесь выдалась отличная возможность их использовать. Тем более, если его противники не врут, то должны оказаться несколько голов выше недавних оппонентов на арене. Да и численное преимущество все же играет свою роль. Они не соврали. Каждый из группы бандитов обладал довольно хорошими навыками, примерно на уровне того мечника из отборочных. Точные, выверенные и уверенные движения, грамотное использование пространства и слаженная командная работа. Учитывая узкую улочку и серьезные ограничения движений, они начали уверенно теснить командира. Так они думали, но у хиров были свои мысли на этот счет. Неплохо, очень даже неплохо. О своих победах на арене они точно не врали. Каждый из них по селе находится примерно на уровне Адама и Евы, а их главарь лишь немногим не дотягивает до катаны сравнение с одним из фамильяров со стороны командира очень даже неплохой задаток для него. Вот только имеет ли это хоть какое-то значение? содержите его на пять секунд!» крикнула одна из двух девушек. «Я успею все сделать!» «Теневой шаг!» Естественно, давать ей хоть секунды Хиро не собирался. Изначально не планировалось использовать против них навыки, чтобы не раскрывать свою настоящую силу, Но сейчас не та ситуация, чтобы продолжать скрываться. Увернувшись от нескольких выпадов, потратив на это несколько мгновений, командир оказался прямо перед ней. Паралич! Она не успела использовать свой навык, застыла с татуей и начала заваливаться на бок. Теневой шаг! Теневой шаг! Увернувшись сразу от двух выпадов и активации какого-то навыка, Хиро оказался прямо перед лицом второй девушки – Та уже некоторое время стояла бездвижно с закрытыми глазами и что-то сосредоточенно проговаривала себе под нос. Интуиция подсказывала, что если удастся закончить, ничем хорошим для него это не кончится. Покров. Огромное пространство заволокла непроклятная тьма. Командир не просто так тщательно проверил на наличие посторонних вокруг, заранее зная, что может потребоваться раскрыть куда более серьезные карты. Так и произошло. Точный, выверенный удар рукояткой клинка прямо в область кдк и девушка с болью открыла рот и глаза, схватилась руками за получившее урон место, но больше ничего сделать не могла. Следующим ударом она отправилась в полет от мощного пинка, сильно врезавшись спиной в стену и там же осталась, не подавая признаков движения. Живая. Хиро не собирался никого из них убивать, но на восстановление уйдет не меньше нескольких месяцев. Будет уроком, как нападать на незнакомцев в подворотне. Теперь остались представители мужской половины отряда. Командиру пришлось первым вырубить девушек, так как из всей шайки они представляли наибольшую опасность, готовя весьма сложные в применении и очень энергозатратные навыки. Третьей целью оказался главарь. Можно было оставить его напоследок, но лучше разобраться с ним прямо сейчас, пока есть усиление на себе и, соответственно, ослабление на противнике. «Шаровая молния!» Небольшой, ярко-горящий огонёк появился на ладони командира. С каждым мгновением-мигом он становился всё ярче, больше, мощнее. Цвет плавно перетёк сначала из жёлтого, стал ярко-оранжевым и максимально красным. Когда пик был достигнут, Хиро бросил его в противника, как бейсбольный мяч. Враг оказался не пальцем деланный и успел среагировать, несмотря на все ослабления – Выставив вперед свой двуручный меч, воткнув острием в землю, он спрятался за ним, как за щитом, быстро шевеля губами, неустанно читая какое-то заклинание. Мощнейшее столкновение молнии и клинка, усиленного каким-то странным барьером, не прошло незаметно. Оружие не выдержало такой мощи, впитавший около 10% всей энергии командира в этом маленьком, но смертоносном шарике, и разлетелась на части. Барьер смог нивелировать некоторую часть урона, но защитить полностью своего владельца не вышло. Ударная волна отправила его в полеты, что самое интересное, прямо в одного из напарников. Скорость полета была такова, что их двоих силой впечатало в стену. Можно сказать что попадание в товарища спасло главаря не только от поломанных костей по всему телу, но и смягчило остальной урон. Двое оставшихся особой угрозы в покрове не представляли и уже спустя 10 секунд лежали без сознания в сторонке. Убивать никого из них командиру не хотелось, поэтому им повезло отделаться в лучшем случае синяками и гематомами, а в худшем — поломанными костями в различных частях тела. Действие покрова закончилось, вернулись звуки, и место побоища стало видно во всей его красе. Главарь, на удивление, оставался единственным из всех в создании кряхтя, пытаясь подняться. — Я ведь предупреждал, — устало произнес командир, выглядя так, будто не сражался насмерть несколько мгновений назад, а с пробежки вернулся. «Лучше было просто оставить меня в покое и отправиться по своим делам. Теперь вашей шайке потребуется немало времени, чтобы залечить полученные травмы и вновь вернуться к своему не самому благородному делу. К тому моменту у меня уже не то, что в городе мутантов. На этой небольшой планете не будет. Не стоит благодарить меня за то, что я сохранил ваши жизни. Не думая, что я делаю это из благородства». «Мне крайне не хочется потом объясняться со здешними властями, почему прибывший недавно в город гость убил шесть его жителей». «Благодарить?» — с трудом слипшимися губами произнес главарь. «Тебя-то? Думаешь, раз обладаешь силой, способной противостоять нам, то теперь тебя оставят в покое?» «Ты тронул теневую гильдию, можешь теперь ходить и оглядываться, и даже ночью бояться сомкнуть глаза. Ты еще поплатишься за содеянное. Пустые угрозы? Забвения?» Пустые, не пустые. Рисковать Хиро не собирался. Вновь вернувшись на уровень Верховного, к нему также вернулись и все его навыки из прошлого — Конкретно этот, используемый им сейчас, не только стирал все воспоминания за определенный промежуток времени, но и не оставлял никаких следов для будущих проверок. Даже сильнейшие менторы не смогут докопаться до сути. А если и смогут, на это потребуются годы, в крайнем случае месяца. Выпустив ауру вокруг, командир вновь проверил наличие других существ. Оказывается, кто-то все же был в радиусе действия навыка, и он сейчас с очень быстрой скоростью убирался прочь. Вздохнув, Хиро на всех парах понесся в ту сторону. Словить беглеца оказалось довольно сложно. Наверняка этот мелкий проныра, что сейчас брыкался и пытался вырваться из рук Хиро, специализируется на побеге или чем-то подобном. Впрочем, обладает четырьмя ногами, это и неудивительно. «Сколько ты видел?» «Почти ничего, честно. Прошу вас, отпустите меня. Я просто мимо проходил!» Тонким голосом заверещал мутант. Ростом он был меньше полутора метров, весь нескладный и, как было сказано ранее, с четырьмя ногами. На последних стоило особо заострить внимание. Развитая мускулатура, способная посоревноваться по плотности с Мореусом, королем тиранов, внушало нешуточное уважение. Наверняка он многим обязан своим ногам. Дурить меня вздумал. На небольшой накидке, такой же, как и у тех лежащих в подворотне, можно было отчетливо увидеть отличительный знак, перекрещенный двумя мечами к кашели с золотом. Судя по всему, он, как и они, из той же самой теневой гильдии. «Пойдешь со мной, у меня есть о чем с тобой поговорить». Постарайся без глупости если тебе жизнь дорога. Командиру пришлось пригнуться, чтобы обхватить его шею рукой так, чтобы для остальных это выглядело, будто два закадычных друга идут домой из таверны. Пункт назначения, не несложно догадаться, была гостиница. Наверняка Асура и другие сопровождающие уже себе место не находят, пытаясь обнаружить пропажу. Дорога обратно не заняла много времени, и уж совсем скоро Хиро оказался в своей комнате. Только здесь, тщательно проверив местность вокруг, он выпустил из своих цепких объятий попавшегося наблюдателя. «Говори». «Что говорить?» – робко поинтересовался мутант. «Кто вы и для чего решили напасть на меня? Сомневаюсь, что ваша теневая гильдия настолько глупая». «Чтобы пытаться задеть участников турнира без необходимости», — хмыкнул командир. «Кто дал вам такой приказ?» «Я... я ничего не знаю. Я просто мимо проходил», — продолжил отнекиваться тот. «Вижу у тебя целых четыре ноги. Думаю, если их станет три, для тебя особо ничего не поменяется. Но вот сговорчивость вырастет в разы». «Проверим, говорю я правду или блефую». Рука командира окрасилась серебром и немного видоизменилась. Ногти сильно удлинились и заострились, превращаясь в когти. Легкий взмак в сторону стола, и тот завалился на бок, лишившись одной из ножек. Срез был настолько ровным и гладким, будто его клинком срубили они когтями. «Если я расскажу вам все, то меня так и так будет ждать лишь один конец — смерть. В нашем деле стукачей не любят, даже если они сделали это для спасения своей жизни», — неожиданно уверенно заговорил мутант, сбрасывая с себя маску труса. «Заказчика я не выдам, но могу дать несколько подсказок. Этого будет достаточно? Выкладывай».